И Яночка осторожно начала. — А у этой пани Баранской, ты случайно не знаешь, у нее не было сына? Дедушка дунул на спичку. — Нет, у нее была дочь. Было множество дальних родственников, а у меня было множество подозрений, но никакой уверенности. Я побоялся обидеть, быть может, невинных людей. И даже теперь мне бы не хотелось делиться своими подозрениями, чтобы не морочить вам головы. Ведь я же понимаю, к чему вы ведете, и думаю, что вы ошибаетесь. Столько лет прошло. Бросьте заниматься этим. Хорошо, согласился Павлик. Но если что, дедушка задумчиво курил свою трубку. Если бы это дело всплыло вновь, а я не верю, что так будет, сказал он, Если бы марки пана Франтишика вдруг обнаружились у кого-то, а мне трудно в такое поверить, но если это произойдет, вы мне обо всем подробно расскажете, а уж остальное сделаю я. Хотя на двери клуба филателистов не висела грозная надпись, запрещавшая входить с собаками, Яночка на всякий случай решила не рисковать и прихватил с собой огромную хозяйственную сумку. Под прикрытием этой сумки Хабр незаметно прошел со своей хозяйкой мимо контролера, пока Павлик очень долго отсчитывал ему деньги за два входных билета. Девочка с собакой уже успели подняться по лестнице, когда мальчик с билетами догнал их. Тут, наверху, для собаки было раздолье. Множество закоулков, укромных темных переходов, столиков, тесно обставленных со всех сторон стульями, были прекрасными убежищами для пса. «Пока пусть он полежит тихонько. Вон по тем диванам, предложил Павлик. «Потом будем действовать по обстоятельствам». «Жаль», — вздохнула Яночка. «Будет без дела лежать. Скучно песику». Вот если бы можно было оставить его у входа и велеть сообщать нам о каждом интересующем нас объекте. А тут самим придется их разыскивать. Бегать по всем этим коридорам и переходам и высматривать. Нет, сказал Павлик. Что нет? Не поняла Яночка. Нет смысла вдвоем бегать и высматривать. Пусть бегает один из нас, а второй покараулит вот на этой лестничной площадке у входа другого выхода тут нет. И если придут после нас, обязательно поднимутся по этой лестнице. Можем сменяться, если хочешь. Ты здесь по карауль, а я побегаю. Хорошо. Но постарайся бегать так, чтобы тебя не заметили. Первым всего через каких-то четверть часа появился Зютик, поскольку Стефику было приказано сделать перерыв. В третировании Зютика у того появилась возможность свободно выйти из дому, и он явился в филателистический клуб. Сейчас он мчался по лестнице гигантскими шагами, перескакивая через несколько ступенек, и, не снижая темпа, скрылся в глубине большого зала. Лежащий по диванам хабр потянул носом и слегка постучал по полу хвостом. И вскоре опять подтвердил, что на его собачью память можно положиться, ибо после сигнала Хабра Яночка увидела пана Факсайта. Тот солидно поднимался по лестнице с каким-то незнакомым мужчиной, большим и толстым. Своей массивной фигурой тот совершенно заслонял Файксота, и Яночка увидела его только благодаря реакции пса, который даже тихонько тянул из-под дивана, чтобы привлечь внимание хозяйки. «Драгоценная моя собачка!» — с нежностью прошептала Яночка, свесившись с дивана, на котором сидел и заглядывая под него. «Ты прав. Это факсайт хабрик. Файксат». Сидя на диване и опираясь локтями на стоящий перед диваном длинный стол, Яночка беспокоилась. Заметит ли, Павлик, оба объекта? Нет. Неправильно они поступили. Надо было им здесь караулить вдвоем, а разделиться только после прибытия объектов и уже по отдельности следовать за ними. Ведь Павлик же не может раздвоиться. Больше трех минут Яночка не выдержала. Приказав Хабру оставаться на месте и ждать, она сорвалась с дивана и уже собралась бегом мчаться в поисках Павлика, но спохватилась и заставила себя идти солидно, не торопясь.